которого огромное большинство его, Асклепия, сограждан, сначала признало виновным, а затем сочло необходимым умертвить. Но насколько мог судить осклепий, ничто на суде не доказало виновности Сократа в каждом из преступлений, в которых его обвиняли. А какая, собственно, разница огрызнулся Анит? Важно, что большинство сочло его виновным, желало его виновности и проголосовало за его виновность,